Глава восьмая. Человеческая жизнь с точки зрения бигдейта и теории вероятностей. Казалось бы, какая связь между законом усложнения, как смыслом жизни, про который мы говорили в самом начале аудиокниги, ДНК, искусственным интеллектом, данными, биочипами и тотальной слежкой? Все очень просто. Убираем в сторону все человеческое и субъективное, и смотрим на жизнь человека глазами Матрицы. Это жизнь человека. Моя, ваша, Илона Маска, кукловода хрюши из «Спокойной ночи, малыши», Дональда Трампа, Владимира Путина, королевы Елизаветы и еще 7 миллиардов 800 миллионов ныне живущих людей. Если смотреть на жизнь человека с точки зрения искусственного интеллекта, она представляет собой базу данных, а мы отличаемся друг от друга только параметрами. Информацией. Ничем больше. Когда человек рождается, он начинает заполнять базу данных информацией. Поведенческой активностью, решениями, покупками, ссорами, книгами, слезами радости. Где-то в этой таблице в виде конкретной точки есть и первый поцелуй, и последний звонок, и рождение детей, и тот день, когда вы повели себя как последний подонок, и, разумеется, первый инсульт. База масштабируется, то есть каждый кубик неделю можно условно приблизить и увидеть 7 блоков, дни. Приблизив день, увидите 24 кубика, часы, и так вплоть до секунд. В сухом остатке, с точки зрения данных, жизнь всего лишь отрезок длиной 44,7 миллионов минут. 44 миллиона 706 тысяч, если быть точнее, исходя из продолжительности жизни 85 лет, что само по себе оптимистично. Если использовать минутную сетку, то в вашей базе данных может быть условно 44,7 миллиона записей. Это все, что после вас останется, когда ваше железо перестанет дышать. Это цифровой след, состоящий из 15 типов данных, о которых мы говорили ранее, и выводы о вашей жизни, которые можно на нем построить, и есть ваша цифровая ДНК, или Digital DNA, DDNA. Представьте для простоты, что DDNA заполняют не интернет-компании и государственные органы, а вы сами, и у вас нет никаких секретов от себя. Все, что вы делаете, где и как перемещаетесь, с кем взаимодействуете и о чем думаете, все ваши светлые поступки, ваши подлости, ваша критика власти вечером на кухне в кругу друзей, хотя один из них — тайный агент управления по борьбе с политическим экстремизмом ФСБ, ФБР, МИ-6, Шабак, а вы не в курсе. Просмотренная порно и мухи, оставленные с оторванными крыльями. Все идет в базу данных. Ведь в этом примере ее заполняете вы сами, помните? Следовательно, для нее нет секретов. Когда мы говорим о массовом сборе цифровых данных о людях и компаниях, поведенческой информации, всех 15 типах, описанных в начале аудиокниги, речь идет в определенном смысле о разновидности наблюдения за объектами в условный цифровой телескоп. Понимая, как ведет себя объект, например, Джон Смит, с детства можно все точнее предсказать его поведение в будущем. Поскольку если он живет в конкретном социуме, а не в вакууме, в определенной стране встречается с идентифицируемыми людьми, читает конкретные книги и смотрит новостные каналы, и не менее конкретные не читает и не смотрит, его поведение с каждым шагом становится все более предсказуемым для наблюдающего. Ведь у него набирается багаж данных о том, как Джон поступал ранее и к чему он склонен. Впрочем, на одном только джонне строить прогнозы тяжело. Недостаточно конкретных данных для понимания масштаба, контекста, трендов, и, следовательно, не непросто строить свои предсказательные математические модели. Но если каждую секунду следить за миллионом человек, а лучше за миллиардом или десятью всех возрастов во всех странах и социальных группах, то поведение одного отдельно взятого Джона Смита очень скоро начнет быть предсказуемым, так как его можно сопоставлять с тем, как обычно ведут себя люди его типа и жизненные истории. Сбор цифрового следа конкретными компаниями и государствами — это в каком-то смысле попытка хотя бы фрагментарно и неполно записать на привычные нам серверы и жесткие диски информацию, чтобы использовать ее в своих целях, о которых мы поговорим в следующих главах. Чтобы понять, как это выглядит, давайте представим, что 2 миллиона человек поучаствовали в нашем с вами эксперименте по ежесекундной записи своей цифровой ДНК в личную базу данных. Представьте, что для первого миллиона добровольцев в базу записывается каждая секунда жизни – ясли, детский сад, любая прочитанная книга и слово в ней в привязке ко времени, насморк и сделанная прививка, наказание в углу – Все сказанные или услышанные слова, сделанные шаги и совершенные авиаперелеты, словом, все события от рождения до смерти. Это пример теоретический, ибо для нынешних технических средств подобная детализация недостижима. Пока возможно записать только часть из ранее названного. Теперь представьте, что вы король искусственного интеллекта и в вашем распоряжении лучшие инструменты машинного анализа из существующих и описанных в начале этой аудиокниги. Для простоты опять же считаем, что весь миллион баз данных заполняется крайне детально, а данные и признаки полностью размечены, то есть каждое событие и цифра детально описаны и классифицированы. Плюс для полноты картины давайте представим, что физическое состояние тела добровольцев, а именно биохимия и уровень глюкозы, гормонов, от тестостерона и эстрогена до гормонов счастья в крови, тоже автоматически записываются в базу. Если вы зарядите свой волшебный искусственный интеллект на поиск закономерностей в миллионе детальных цифровых ДНК людей, что вы обнаружите? Во-первых, вы очень легко найдете определенные закономерности в детстве и юности. Поймете, что книги, которые давали ребенку, методы воспитания, использовавшиеся родителями, питание, спорт, доступ к телевизору и конкретным передачам, определенным роликом на YouTube, Формат знакомства с деньгами, ругань, сигареты, алкоголь и еще миллион мелочей в итоге ведут к успеху человека, его самореализации. А какие-то другие закономерности почти гарантированно приводят к сломанной жизни, ошибочно выбранному пути или профессии, банкротству, бесполезности с точки зрения эволюции. Для вас истории успеха и рецепты выращивания гениальных по общим меркам людей перестанут быть тайной за семью печатями. Еще вы поймете, на что с высокой степенью вероятности тратят деньги люди с достатком X в возрасте Y при обстоятельствах Z. Последовательность от единицы до N. Вы поймете, когда люди лгут близким, например, когда те спрашивают, как я выгляжу. Вы вычислите, что такое психотип убийцы, и сможете точно выделить из миллиона цифровых ДНК, d тех, которые сорвались и переступили черту, и при каких обстоятельствах. Но что важнее — Увидите их общие записи в детстве, юношестве, зрелости и общие триггеры, подтолкнувшие на преступление Вы сможете узнать очень много. Ведь эти люди уже прожили свои жизни, и вам не надо гадать, поступят они определенным образом или нет. Вы знаете наверняка, и ваш ИИ-помощник для вас вычленяет все, что имеет признаки хоть сколь-нибудь значимой аномалии. Теперь продолжим эксперимент, И возьмем второй миллион добровольцев. В отличие от первой группы, это будет миллион ныне живущих людей, у которых ДДН будут заполнены только до момента их текущего возраста, то есть для кого-то до 16 лет, для кого-то до 33, а для кого-то до 77. В отличие от первого миллиона, эти люди своего будущего не знают, только настоящее и прошлое. Но видят его очень детально, без единой упущенной мелочи. Видит это и ваш ИИ-помощник. Как вы думаете, сколько данных, событий и конкретных фактов можно будет предсказать для этих людей, имея условно-безупречно сделанный анализ первого миллиона? Правда в том, что много. Безусловно, это стерильные примеры в реальности два человека, читающие, например, одинаковые книги и имеющие 90% воспитательных пересечений в детстве, но живущие в разных странах, находятся в разной среде, А потому их реакции на одни и те же события, например, высказывания одного и того же политика, могут и будут отличаться. Но, во-первых, у них будет огромное количество пересечений по принимаемым в зрелом возрасте решениям, ибо на них влияли одни и те же авторитеты. А во-вторых, в этом примере мы для простоты опускаем факт цифровизации ДНА самой среды. Она тоже воплощается на практике. В качестве примера того, что у среды тоже есть d приведу город и его перекрестки. Аварии на одних перекрестках происходят в разы чаще, чем на других. Наблюдая за ними в течение нескольких лет, всегда можно рассчитывать риски аварий на маршруте А по сравнению с маршрутом Б. Просто представьте, что речь не только о перекрестках, а о каждом сантиметре планеты Земля и даже станции МКС. И не только об авариях, но и о прибыли, энергоэффективности, метеоусловиях, уровня радиации, обо всем. Человек, разумеется, не в силах обработать такие массивы данных. Мы даже номер телефона-то запомнить не можем. Спорим, вы не сможете назвать наизусть 10 номеров телефонов своего ближнего круга. Другое дело — искусственный интеллект. Даже при нынешнем уровне технологий он может сопоставлять, обобщать, классифицировать, объединять, вычленять, маркировать, и проделывать еще миллион операций над любыми базами данных в привязке к любой среде. Как гласил партийный лозунг в антиутопии Джорджа Орвелла 1984-й, кто управляет прошлым, тот управляет будущим. И с оцифровкой ДНК подобное более чем реально. Проведем аналогии с биологической ДНК. Когда яйцеклетка матери и самые шустрый сперматозоидов отца увязываются в единое целое, Биологические ДНК родителей объединяются в новый код, представляющий собой чертеж, инструкцию по сборке нового организма. В биологической ДНК заложены все возможные параметры будущего человека. Количество и форма рук и ног, цвет глаз, размер мозга, пигментации кожи и разрез глаз, рост, предрасположенность к ожирению, диабету и нарушению цветоощущения – Врожденные аллергии, наследственные особенности вроде родимых пятен и еще множество деталей. Наше тело — это конструктор. При нынешнем уровне технологий, если у вас есть образец ДНК, вы можете сказать о его доноре очень многое, в том числе предсказать возможные причины ранней смерти или, наоборот, аномально долгой жизни. Жизнь версии 2.0 требует чертежа для того, чтобы впоследствии наполнить созданное по нему тело софтом, то есть знаниями. Многие механизмы работы ДНК и развития человеческого организма по сей день остаются малоизученными. Но очевидно одно. Как только механизм ДНК запущен, он, во-первых, более-менее предсказуем, уже сегодня существуют анализы, позволяющие молодым родителям заранее узнать, будут ли у развивающегося плода смертельные или просто опасные патологии, которые могут потребовать вмешательства родителей и врачей в процесс вплоть до прерывания беременности на ранней стадии. А во-вторых, программу не остановить. Организм стабильно движется от рождения к смерти. По аналогии с биологической ДНК, цифровая ДНК представляет собой чертеж человеческой психологии. Имея достаточно детализированных данных о прошлом человечества, конкретном человеке, Достаточно репрезентативную выборку данных и, что еще более важно, данных и контексте, место, время, прочие люди, вовлеченные в решения, прочитанные ранее книги и многое другое, мы поговорим об этом детальнее в главе о датасфере. вы сможете с высокой степенью вероятности предсказывать и поведение человека, и мысли, и чувства, и реакции, и покупки, и ошибки, исходя из того, в какой среде он живет и вращается. Это даст вам власть влиять на жизнь такого человека. Менять ее, монетизировать, продлевать или сокращать, шантажировать его, мотивировать, разрушать его убеждения или, наоборот, внушать новые идеи. Человек, в прошлом которого для вас нет секретов, а его будущее вы предвидите, для вас что-то вроде пластилина. Есть и другой аспект, связанный с сингулярностью и ее продажей. От клонирования овечки доли до способности клонировать приматов мы прошли буквально за несколько десятилетий, что по меркам истории практически мгновенно. Мы активно используем накопленные знания для того, чтобы экспериментировать с ДНК, найти способ сделать себя лучше, быстрее, сильнее, с повышенным иммунитетом и скоростью регенерации, как у Росомахи в фильме «Люди x. Нам не хочется довольствоваться тем, что имеем. Безусловно, священным Граалем, к которому стремится генетика, является биологическое бессмертие через управление алгоритмами старения и редактирование генома. Альтернатива — обретение бессмертия через клонирование тела, выращивание улучшенной генетической копии и недостатков, с последующей трансплантацией мозга заказчика. Безусловно, сегодняшний уровень медицины не позволяет даже думать о такого рода пересадке. Это пока попросту не под силу науки. Но самое любопытное в том, что цифровая ДНК, возможно, однажды сделает эту операцию бессмысленной. Зачем что-то трансплантировать, если можно попросту сделать резервную копию информации и закачать ее в новый мозг, чистую нейронную сеть? Ведь суть личности человека не в том, что у него две руки и две ноги. Мы по сути своей информация и ничего более. Наш жизненный опыт, знания, история поступков, причины следствий. Очень неплохо этот процесс показан в сериале «Загрузка» от Амазон. Представьте, что мы изобрели машину времени, отправились в прошлое, в XII век, и забрали оттуда четырехлетнего ребенка. Пример, разумеется, исключительно гипотетический. Ничего, кроме религиозной картины мира, лошадей, навозных кучек, грубой пищи он не знает. Мы привозим его в 21 век, отдаем в детский сад и далее в продвинутую школу с ровесниками. Через 15 лет, условно к возрасту 19-20 лет, он ничем не будет отличаться от любого другого члена общества с точки зрения информации в его мозгу. Он будет мыслить современно, уметь пользоваться компьютерами, о которых даже не подозревал в XII веке, спокойно рассуждать о колонизации Марса Илоном Маском, писать об этом в социальных сетях, сопереживать персонажам «Игры престолов», а его средневековое прошлое будет казаться ему сказкой, сном, вымыслом, который со временем полностью растворится во времени, как слезы в дожде. Если использовать компьютерную терминологию, за 15 лет на его мозг медленно будет закачан образ современного набора знаний. Благодаря диффузии внешней информации из уникального жизненного опыта, событий, постоянно ветвящегося дерева решений и минимальных личных воспоминаний из раннего детства, У этого подростка формируется цифровая ДНК, построенная в основном на современных данных, набор информации о поведении, опыте, знаниях, словарном запасе, испытанных эмоциях и воспоминаниях и так далее. Он будет полноценным членом современного общества. Этот пример иллюстрирует, что человек — это самообучающийся биокомпьютер с конечным сроком годности поведение которого можно предсказать с высокой точностью, если иметь достаточно данных о методах его обучения и фактического поведения в прошлом, разбитого по четким и рассчитываемым размеченным блокам, его и миллиардов таких, как он. Именно этим и занимается наше современное общество тотальной слежки. Но прежде чем мы поговорим об этом, хочу, чтобы вы сделали кое-что. Посмотрите на эти жизни глазами искусственного интеллекта. В году 52 недели. Если изобразить каждую неделю в виде кубика и расположить их последовательно, один за другим, получится сетка. По горизонтали 52 кубика, по числу недель, по вертикали 89, условная длина человеческой жизни. Каждый кубик наполняется информацией и опечатывается. Нельзя вернуться во времени назад и что-то поменять. С точки зрения искусственного интеллекта и данных человеческая жизнь выглядит ровно так. Кубики с разной информацией и параметрами, которые можно ретроспективно анализировать и что-то предсказывать. Возьмите темный маркер и закрасьте все кубики, которые уже прожили. Посмотрите на оставшиеся кубики. Это все, что у вас есть. И именно эти пустые кубики — та область, что является объектом невидимой войны за ваши решения. Ваши непринятые пока решения могут привести к переводу денег, покупке предательству коллеги на работе или... В общем, на вас можно влиять. И война за право влиять на вас начинается с тотального трекинга. Цифровая ДНК — это структурированная база данных, содержащая записи обо всей поведенческой, психологической, физической, биометрической, телеметрической и иной информации об объекте в конкретный момент времени. Состоит она из трех частей — фактической, фактической, Непосредственная информация о прошлом и настоящем, содержащая 15 типов данных. PP – Past and Present. Легенды – Описание разметки базы, что конкретно содержится в той или иной ячейке и с какими она была связана в конкретную секунду. L – Legend. Вероятностный – Прогнозы наиболее вероятных действий. F – Future. Предсказание вероятных поступков строится на основании анализа поведения и решений конкретного человека в прошлом, жизненных путей, похожих на человека-людей, как другие люди с похожими параметрами поступали, и типового поведения человечества в целом, как вообще в той или иной ситуации поступают гомо-сапиенс. Все это с учетом контекста, места, времени, погоды, эмоционального состояния или принуждения, дорожных пробок, отображаемой на улицах экранной рекламы и других характеристик окружающей обстановки, которые часто являются определяющими». Чтобы представить, как выглядит заполненная жизнь человека или его цифровая ДНК, послушайте описание, приведенное далее. При помощи технических средств, трекеров, парсеров, собственно, VPN, позволяющего записывать весь интернет-трафик, инструментов репортинга, кей-логеров переписки и поиска, эмуляторов, симуляторов, оплоудеров данных из соцсетей и других средств, я смог довольно быстро получить весьма детальный слепок того, что позже назвал своей цифровой ДНК. Примерно в таком формате и объеме сегодня собирается информация о каждом из нас, кто обитает и работает в сети. Не у всех компаний есть 100% из 15 типов данных. Многим удается собрать только кусочки и фрагменты из того, что вы сейчас видите. Но возможности по сбору растут каждую минуту. А с внедрением 5G получаемые данные станут в разы детальнее. О 5G, впрочем, мы поговорим отдельно в заключительных главах. Я не буду публиковать свои данные, ибо там много личного. Поэтому в качестве примера давайте посмотрим на жизнь условного человека по имени Джон Смит. Вернее, на то, как выглядит фрагмент базы данных цифровой ДНК, DDNA, на момент 1 июня 2020 года 9.55. В 9.56 все значения обновятся, и их можно будет анализировать в динамике. Пример иллюстративный и переведен в формат, понятный человеку. Машина все видит в разы проще, нулями и единицами, без всякой лирики. Мужчина, 32 года. Не женат, но в отношениях с Тино Фэй. Ссылка, ведущая на ДДН человека по имени тина Фэй. Местоположение, точная координата. Минус 51.5136 Минус 0.1365 Сердцебиение 87 ударов в минуту Последний прием пищи 2 часа 52 минуты назад Ссылка на ресторан Алкоголь в крови 0,54 промилле Скорость движения 4 км в час Направление строго на юг За последнюю минуту сместился на 53 метра с учетом неровности и рельефа Уровень сахара в крови 3,9 миллимоль на литр. Не курит и никогда не курил. Держит в руках смартфон с таким-то ID. В смартфон вставлена уникальная сим-карта с таким-то идентификационным номером. Номер телефона. Запущен профиль в социальной сети Facebook. Такой-то ID. Авторизован без разлогинов 15252 часа. Совокупная активность за сегодня 3 часа 31 минута. Последняя активность 52 секунды назад. В Фейсбук 52 секунды назад инициирован чат с новым контактом Анджелина Джоли. Переписка чата из ячейки 7.0.13. Он. Я иду на ужин. Не составишь ли мне компанию? Она. С радостью. Встретимся в ресторане через 30 минут. Скорость печати Джона 215 символов в минуту. Типовые задержки между буквами 0,54 миллисекунды между гласными Отклонение от типовой скорости не более 1%. 0,43 миллисекунды между согласными. Отклонение от типовой скорости не более 1%. Явно выделяется аномальная задержка в нажатии клавиш при печати между У и Я на 97% медленнее, чем у большинства. Опечатки за последнюю минуту. ло о -ло -ло -ло -ло. Частота повторной ошибки 98%. Нс-релф. Вопрос: ты куда набранный при латинской раскладкой клавиатуры. Частота повторения ошибки 42%. Не знаю, слитно. Частота повторения ошибки 88%. Гостиница. Частота повторений 12%. В связанном со смартфоном браузере десктопа открыто 7 окон. Окно 1. Открыто 752 часа, совокупная активность за сегодня 1 час 11 минут. Последняя активность 32 секунды назад. Почта Gmail авторизован в аккаунте bug me not please На экран выведено и загружено в память 24 письма от следующих абонентов. Питер Паркер, ссылка на полный текст переписки и ДДН абонента. Брюс Уэйн, ссылка на полный текст переписки и ДДН абонента. Тор, ссылка на полный текст переписки и ДДН абонента. Окно 2. Открыто 521 час. Совокупная активность за сегодня — часа тридцать минута последняя активность 4 секунды назад приложение telegram активен чат с абонентом натали work напечатан и набран текст что делаешь сегодня вечером лаборатория свободна, давая торжом окно 3 открыто 0,2 часа совокупная активность за сегодня 20 минут последняя активность 33 секунды назад Amazon.com, раздел рыболовных принадлежностей, подраздел крючки и лески, леска на крупную рыбу. На данный момент просмотрено 17 предложений аналогичных товаров. Просмотры шли в паттерне номер 243-523-42. Зафиксирован переход в корзину, вероятность покупки 98%. Статус «Бездействует». На жестком диске доступны следующие файлы, полный список файлов и их содержание. В облачном хранилище доступны следующие фотографии, полный список и превью фотографий. 44 секунды назад сделана новая фотография, отображение. 42 секунды назад фотография из ячейки 5.0.1327 отправлена контакту Лена Зайка. Ссылка на полную переписку, все фото Лены, переданные Лене или полученные от Лены за все время, ссылка на DDNA Лены. Служебный блок А. Информация о том, кто связан с Джоном, с кем он связан или взаимодействует в эту минуту. Базовая сотовая станция. Facebook. В данный момент активных контактов онлайн 42. Список имен. Facebook. В данный момент неактивных контактов онлайн 542. Список имен. Facebook. В данный момент активен чат с Анжелина Джоли. 542. Ссылка на полную переписку и профиль DDNA. Uber в настоящее время знает местоположение Джона, хотя приложение не открыто. Вероятность вызова такси в данную точку в данную минуту составляет 3% с вероятностью роста прогнозной вероятности на 7.35 утра следующего дня, ибо ячейка Gmail рапортует о наличии рейса на самолет в 9.00. Аэропорт в 30,1 километра от текущей координаты, плюс расчет времени, стоимости поездки и расходных материалов, дизель. Airbnb. В настоящее время знает местоположение Джона, приложение запущено и находится в фоновом режиме. telegram Активных чатов четыре, из них секретных один. Ссылка на список абонентов, полные тексты переписки и скриншот экранов, а также DDNA абонентов. Служебный блок окружения. DDNA Environment. Температура воздуха в координате Джона плюс 27 градусов Цельсия. Температура тела Джона плюс 36,7 градуса Цельсия. Влажность 33%. Уровень радиации вокруг Джона 0,2 микрозиверт в час. В радиусе 300 метров от Джона находится 15 базовых станций. В радиусе 300 метров от Джона находится 25 человек. В радиусе 300 метров от Джона находится 312 IOT-сенсора. В радиусе 300 метров от Джона находится четыре камеры наружного наблюдения. Ведется запись в реальном времени, ссылка на базу. Джон попадает в объектив всех четырех камер в разных ракурсах. В радиусе 300 метров от Джона находится один дрон. Ссылка на фит-видеоданных, которые снимает дрон. Дрон оснащен функцией распознавания лиц. Джон идентифицирован, опознан с точностью 99,57%. В радиусе 300 метров от Джона находятся два банкомата. В ячейках банкоматов 574 тысячи долларов и 325 тысяч долларов соответственно. Ссылка на полную статистику работы банкоматов. В радиусе 50 метров от Джона находится пользователь с телефоном iPhone 8, уникальный номер e такой-то. Ссылка на полный цифровой ДНК пользователя во всех деталях. Служебный блок окружения. Кредитный рейтинг доверия 94%. Страховой рейтинг доверия – 54%. Прожито минут – 230 452 342,34. Был в сексуальных отношениях с 12 партнерами. Ссылка на цифровые ДНК партнеров. Пройдено километров пешком. Лайфтайм – 1513,42. Напечатано символов на всех аппаратах. 23 412 341 325 Тысяча самых часто используемых слов. Список слов и выражений. IQ 117. Просчитано книг 143. Список прочитанной литературы. Создано 5 программ. Код написан на Objective-C. Ссылка на профиль GitHub. Список вакцинаций с датами. Переболел краснухой? Да. Дата 11-30 мая 1987 года. Приобретен иммунитет. Скорость печати типовая на мобильном устройстве 75 слов в минуту. Голосует республиканец с подтвержденными левыми высказываниями. Ссылка на полный список известных и проиндексированных высказываний. Бег на 3000 метров. 14 минут 52 секунды. Дата замера 9 мая 2018 года во время тренировки по адресу 77 Массачусетс-Овеню, Кембридж, МА, 02139, США. Предпочтение по логистике. Метро. Список полной статистики использования всего транспорта за все годы. Вероятность того, что изменяет женщине с которой состоит в отношениях, 99,8%. И список может быть продолжен. Все эти скудные выжимки приведены в максимально простой для восприятия человеком форме. Цифровая ДНК, DDNA, может состоять из сотен тысяч, миллионов записей. От человека к человеку объем может отличаться, ибо все мы живем с разным уровнем активности. Кто-то каждый месяц открывает новые места и ищет эмоций, а кто-то каждый день ходит на одну и ту же работу привычным маршрутом и ест доширак. Все это можно извлечь из DDNA и применять. Важно понимать, что dDNA имеет невероятный уровень взаимных связей. По сути, каждое событие так или иначе можно оценить относительно любого другого, группы других событий или всех их. Это эдакая летопись, детальная страница Википедии, в которой каждое слово связано с другими статьями и наоборот. И вся эта страница посвящена только вашей жизни и всему, с чем вы соприкасались. От рождения до смерти. И на каждую секунду или любой минимальный измеряемый отрезок времени в вашей жизни есть такая страница, которая вас и все, что вы есть, описывает. Вернее, это не совсем страничка. Это скорее математическая сущность, матрица. Занятное совпадение с фильмом Матрица и его смыслом, не так ли? Ведь если каждое состояние жизненных данных записать в цифровом виде в таблицу, получится матрица значений. Хорошо изученный раздел математики активно использующийся в программировании. У нас аудиокнига не про линейную алгебру и не про перемножение матриц, поэтому давайте опишем суть максимально простым языком. Представьте, что жизнь человека в конкретную секунду — это просто матрица x на y Если речь про 1 сентября 2020 года, 11 часов 11 минут человека по имени Джон Рэмбо, то у этой матрицы для начала будет название, чтобы на нее можно было ссылаться. И главное, чтобы искусственный интеллект, пока не важно чей, большой корпорации или личной, о котором речь пойдет в конце аудиокниги, считающий вероятности действий Джона, смог бы эту секунду его жизни найти программными методами. Условно, имя, дата, время, плюс какой-то дополнительный уникальный идентификатор. Ибо Джонов Рэмбо может быть много, а нам нужен именно этот, конкретный. Название пишем в первую ячейку таблички. Далее, каждая клетка матрицы — это некоторое значение. Например, если у Джона в какую-то конкретную секунду пульс 88 ударов в минуту, так и пишем «в клеточке 2,88». А алгоритму анализа, обращающемуся к разделу Legend, говорим, что такая эта клеточка — это пульс. А чтобы алгоритму было проще работать, навешиваем на клеточку дополнительные стикеры, маркеры, описывающие, к чему пульс вообще может иметь отношение. Здоровье, продолжительность жизни, биометрическая идентификация, страховка, секс, отношения, еда, биохимия, физическая активность, холестерин и так далее. Записывая их в еще одну связанную с этой матрицу L, легенд. При этом клеточки еда и здоровья тоже будут обратно ссылаться на пульс. Но не для всех клеточек матрицы все эти связи будут двусторонними. Условно, маркер геморрой будет иметь массу односторонних связей, никак не связанных с практологией. Маркеры могут добавляться как вручную, так и автоматически. Со временем машина сама будет находить закономерности и определять, для каких расчетов пульс нужен, а для каких бесполезен. Искусственный интеллект это делать умеет лучше человека. В эту же самую секунду Джон наверняка имеет конкретную координату GPS в пространстве. А искусственному интеллекту поясняем, что это Нью-Йорк, перекресток, список ближайших станций метро, список ближайших банкоматов, парковка, да-нет, митингующие на улице, да-нет, уровень шума в децибелах и так далее. Итак, клетка за клеткой. Состояние счета, уровень ферритина ИД-3 в крови, уровень стресса, парковочное место машины, транзакции по карте за эту минуту, написанное за эту минуту в соцсетях и так далее. Все, что относится к жизни Джона и ее контексту, окружающему пространству, с момента рождения и по сию минуту. Если мы заполним матрицу, то она будет выглядеть примерно так. Опять же, машина все сведет к еще более простому формату нулей и единиц.